Олок сошел вниз и сообщил новость взводу. Это сообщение, казалось, всех устраивало. Солдаты зло шутили, ворочались на своих койках и подолгу бессмысленно смотрели на бортовые переборки. Но вскоре до их сознания дошло, что если операция закончилась, то они не будут участвовать в боевых действиях, по крайней мере, несколько месяцев. Это вызвало у них замешательство и раздражение, и они уже не знали, как отнестись к этой новости. Неужели то, что они перенесли в разведке, никому не нужно было? При их усталости мысль об этом сначала чуть не вызвала у них истерику, а потом бросила в буйное веселье. — Эй, вы знаете, — выкрикнул Вайман, — перед уходом в разведку я слышал, что дивизию пошлют в Австралию, а нас всех превратят там в военных полицейских? Раздался общий хохот. Ну да, в полицейских. А тебя, Вайман, пошлют домой. Разведвзвод будет личной охраной генерала. МакАртур использует нас на строительстве для него еще одного дома в Холландии. Из нас собирается сделать сестер милосердия, закричал Полок. Дивизия будет нести постоянный наряд на кухне. Высказывались самые нелепые и смешные предположения. Судно до этого почти безмолвное теперь содрогалось от взрывов смеха. Веселые, злые, охрипшие голоса разносились далеко по воде. Каждый раз, когда кто-то что-то произносил, раздавался новый взрыв истеричного смеха. Даже Крофт оказался вовлеченным в этот шум. Я с удовольствием стану поваром, «Только мне не хочется покидать тебя, сержант!» — съязвил Полок. А идите вы! Вы просто базарные бабы!» — растягивая слова, проговорил Крофт. «Прямо сейчас идти, сержант? А куда? Кругом ведь вода!» — продолжал остыть Полок. Веселье лилось непрерывным потоком, как круги на воде от брошенного камня, встречающие на своем пути другие круги от другого камня. Едва кто-нибудь раскрывал рот, как они раздражались диким истеричным хохотом, смеялись почти до слез. Смех затихал медленно, прорываясь вновь и вновь, как языки пламени, из-под наброшенного на костер хвороста, и, наконец, прекратился совсем. Осталась приятная усталость, пришедшая на смену напряжению. Боль в мускулах, щек и в груди от громкого смеха приносила людям радость, и они с удовольствием вытирали слезы на щеках, потом наступила абсолютная депрессия. Полок попытался вызвать новую волну смеха и запел веселую песенку, но его поддержали немногие. Их голоса звучали слабо, теряясь в безмятежных просторах океана. Судно медленно продвигалось вперед, и шум пыхтящих моторов почти полностью заглушал голоса. Крофт поднялся со своей койки и задумчиво уставился через борт на воду. Ему не сказали, в какой день был выигран бой, и он ошибочно предполагал, что это произошло тогда, когда они потерпели неудачу на горе. Если бы они преодолели гору, то исход боя зависел бы от действий его взвода. Он даже не сомневался в этом. Крофт скрипнул зубами и с досадой плюнул за борт. Солдаты пели однообразно, как перезвон колоколов. Полок, Ред и Минетте сидели вместе на корме. При каждой паузе Полок надувал щеки и издавал «уа-уа», подражая звуку трубы с сурдинкой. Постепенно остальные начали следовать его примеру. «А где Уилсон?» — Хриплер спросил кто-то, и все на мгновение замолкли. Они слышали о его смерти, но это как-то не отложилось в их сознании, и только сейчас они вдруг поняли, что он умер. Это поразило всех и вернуло к привычной реальности войны и смерти, и песня прервалась на полусловие. «Мне будет скучно без этого чертяки», — заявил Полок. «А, брось ты, все это обычно», — пробормотал Ред. «Ребята появляются и исчезают. Пройдет время, и ты даже не вспомнишь, как кого звали». Катер обогнул небольшой мыс, и теперь они увидели гору Анака. Она казалась недосягаемой. «Ребята...» «Неужели мы взбирались на нее?» — спросил Вайман. Люди стояли у борта, указывая друг другу на скаты горы, и споря, поднимались ли они на тот или иной хребет. Они прониклись неожиданной гордостью за самих себя. «Да, здорова проклятая! А мы ведь добрались почти до самой верхушки!» Они уже думали, как будут рассказывать об этом своим приятелям из других взводов. Мы просто-напросто сбились с пути в этой суматохе. Да, конечно. И это тоже понравилось всем. Заключительные забавные эпизоды, обычно венчающие рассказ. Крофт пристально смотрел на гору. Она казалась ему похожей на священного слона, который стоял высоко над джунглями и холмами, погруженной в свои мысли. Она была чистой и далекой, и в солнечных лучах уходящего дня выглядела бархатисто-зеленой с голубыми и коричневыми скалистыми скатами, не имеющими ничего общего с душными джунглями внизу. Его снова жгла прежняя мучительная страсть.